20 -е. Новый союз. Каждый из глав молодежных банд Петербурга имел право созвать экстренную сходку. На ней должны были решаться вопросы, касающиеся будущего всего движения. Будь то расформирование группировки из-за нарушения Пацанского кодекса или предстоящий крупный конфликт. К примеру, видео, записанное перед нападением на ЖК, было сделано именно после такой вот сходки. И вот тут возникла первая проблема – Созвать остальных пацанов мог только лидер банды, коим является Ослан. этот дагестанец до упора отказывался делать резкие движения. Поэтому мне пришлось лично прилетать в нашу берлогу, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Подвал был забит пацанами. Все уже знали, что произошло с зявы и Барабаном, поэтому готовились к чему-то схожему с прошлой массовой акцией. Правда, они еще не были в курсе, против кого нам предстоит идти. Отсюда и бешеный энтузиазм. Ведь одно дело пойти против полиции и обычных людей, за что можно получить максимум пару лет, а то и вовсе отделаться легким испугом. И совсем другое — воевать с шершнем. Тут и жизни лишиться можно. Стоило мне показаться перед парнями, как со всех сторон послышались вопросы. «Тракен, ты был узявы? Как они себя чувствуют? Кто это сделал? Что нам теперь делать?» «Так, эту растерянность и неорганизованность пора прекращать». Я запрыгнул на ринг и поднял руку, приказывая всем заткнуться. «Пацаны! Зявы и барабанам все в порядке! Жить будут! Сами знаете, что на этих двоих все, как на собаках, заживает!» Из зала послышались довольные смешки. «Но сразу говорю, вопрос тяжелый. Мы знаем, кто это сделал, и сейчас будем обсуждать возможную ответку. Ведите себя потише, но пока не расходитесь. Всем все ясно!» В ответ прозвучало нестроенное согласие. Я спрыгнул на стол и посмотрел в сторону подсобки, где стоял нахмурившийся Аслан. Ему явно не понравилась моя речь, и он всем видом это демонстрировал. «Вот зачем ты народ распаляешь?» — проворчал он, когда дверь в коморку закрылась. «Теперь они будут ждать конкретного решения. И они его получат», — уверенно произнес я. «Или у тебя какое-то другое мнение на этот счет?» «Артур», — вздохнул парень, — «вот зачем горячиться?» Я поговорил с отцом и выяснил, что пацаны сами подписались на эту работу. Никто их туда не затягивал, да и платят им неплохо, так что я вообще не понимаю, какую претензию ты собираешься выставлять отцу. Ты сейчас серьезно? Аслан, твоих людей избили представителей другой банды, а ты на полном серьезе спрашиваешь, какие претензии? Охренеть! Я откинулся на спинку слегка убитого дивана. Нет, если тебе мешают родственные связи, то постой в стране. «Мы с пацанами сами решим, что делать». Мышцы на лице дагестанца дернулись, после чего он поднял на меня тяжелый взгляд. Это немного ли на себя взял, Артурка?» — ледяным тоном произнёс он. «Это моя банда». «Моя! Понял?» «И не тебе указывать, как именно нам реагировать на ситуацию!» Дагестанец поднялся на ноги и зашагал по комнате. «Экстренную сходку он захотел, бля! А ты кто вообще такой, чтобы подобные требования выставлять?» «Только-только в движение влился, уже права качает!» «Ох, и понесло, слона. «Явно ведь высказывает все, что копилось на душе последние полгода. Его слишком сильно задевало увеличение моего влияния на пацанов. Да что говорить, при возникновении проблемы ребята из аптекарских, и не только, сразу шли ко мне. Ну, или пытались связаться другим возможным способом. «Все сказал?» «Абсолютно спокойно спросил я». «Ну, ты выпусти пар, если что-то осталось. Это полезно. Давай сейчас разрешим все наши недопонимания, чтобы понять вообще, сможем ли мы двигаться дальше вместе. Или мне придется по-тихому убрать тебя из аптекарских и самому возглавить банду. Но этого я, само собой, говорить не стал». «Ты забываешь, кто спас твою задницу полгода назад!» — выпалил Аслан. «Забываешь, кто привел тебя в движение? Кто прикрывал твою задницу перед остальными пацанами?» «Сука! А ведь ты в наглой перетягиваешь одеяло на себя! А ты не охренел ли часом?» Я слегка ухмыльнулся, чем вызвал еще один разъяренный взгляд. «Еще что-нибудь?» «Война с отцом ничем хорошим не закончится. Ну отмудохли пару пацанов, ничего страшного. Компенсируем им финансово, а потом мягко отвяжем от этого дела с пиратскими модами. На хрена с плеча трубить? Сейчас поведешь пацанов в драку, а дальше что?» «Что ты будешь делать, когда половину из них положат нахер? Пожмешь плечами и быстро перекрасишься обратно в аристократа? А пацанам как быть дальше с поломанным здоровьем и жизнями?» Аслан открыл подвесной шкафчик, достал оттуда початую бутылку водки, затем приснул себе грамм двести. Мне при этом выпить не предложил. «Отец никогда не потерпит неповиновения, особенно на его территории. И ладно, если бы мы представляли серьезную силу, но...» Большинство пацанов по 13-14 лет. Там ни пыли, ни навыков, ни мозгов. И ты их собираешься вести против прожженных бойцов? Ради чего?» Я вздохнул, взял небольшую паузу и, наконец, решил ответить. «Ради уважения. С первого дня нашего знакомства ты пытаешься доказать отцу, что не нуждаешься в его помощи, что сам делаешь себе имя и сам создашь серьезную группировку». И на какое-то время я даже поверил, что это возможно. Лидерские качества, ум, хладнокровность. Ты обладаешь всем, чтобы подняться выше. Но как только речь заходит о шершне, сразу превращаешься в обиженного подростка. «Фильтруй базар!» — процедил Аслан. «Нет уж, ты дослушай. Раз уж мы начали этот разговор, то расставим все точки над ее. Двух твоих пацанов избили до полусмерти, а ты пытаешься спустить все на тормозах». И ты думаешь, что отец станет после этого тебя уважать? Ни хрена, родной! Если ты своих людей защитить не можешь, то какой ты после этого лидер? По лицу дагестанца было заметно, что он не рассматривал вопрос с этой стороны. Говоришь, что это опасно. А ваша долбаная акция с нападением на ЖК не была опасной? Тогда ты не думал, что пацанов могли пересажать нахрен? Или убить кого? Знаю, что большая часть аптекарских не участвовала в рейде, но остальные? И их типа не жалко? Или, что сказали более влиятельные люди, то вы и сделали?» «Что за херь ты несешь?» Аслан попытался сделать вид, что не понимает, куда я клоню. «Дебил ты из меня не делай! Я уже полгода в движении и прекрасно понимаю, на что вы способны, а на что нет. Ни у кого из лидеров не хватило бы яиц на подобную операцию. А значит, вам кто-то приказывает!» Я взял небольшую паузу, чтобы посмотреть на реакцию дагестанца. «И знаешь, мне похер!» Хотите устроить из себя важных, но продолжать выполнять чужие поручения — ваше дело. Только меня, блядь, в это не вмешивайте. Сейчас главное не передавить и не показывать, что мне эта тема хоть сколько-нибудь интересна. Ты не понимаешь. Ха, ну куда мне? Аслан, давай на чистоту. Хочешь продолжать быть лидером? Твое право, и не мне его оспаривать. Я поднялся с дивана и подошел к дагестанцу вплотную. «Но если ты будешь путаться у меня под ногами и мешать защищать пацанов, то очень быстро превратишься в моего врага. А это не нужно ни тебе, ни мне». «Да ты совсем охуел! Аслан выбросил правый джеб, одновременно с этим выпуская собственную пыль. Но я был быстрее, поэтому спустя мгновение его защита продавливалась под давлением четырех сжимающихся щупалец. «Что ж, ты свой выбор сделал. Когда придется все делать самому». Конфликт с Асланом назревал давно. Дагестанец ревностно относился к подтачиванию собственного авторитета, а потому медленно закипал в последние пару месяцев. Правда, я надеялся, что какое-то время у меня все же есть. Что ж, походу, ошибался. С лидерами банд связался сам. Кто-то типа Колясика и Акки написали короткое «буду», другие послали меня на все четыре стороны, предварительно поинтересовавшись, какого «х». Я говорю от лица аптекарских. Впрочем, плевать на них. Я бы все равно не доверился Косарю и его подручным. Те скорее сдали бы меня с потрохами, чем сражались на одной стороне. Поэтому спустя полчаса мы собрались в моей квартире. Аки, Колясик, а также лидеры нескольких северных группировок — Хромой, борзый и Тевтеля. Ума не приложу, как человек с такой кликухой умудрился завоевать авторитет. «Так себе у нас состав, конечно!» Протянул Аки. «Это не сходка, а так, хех, сходочка. Почему остальные не подошли? И почему от аптекарских пришел ты, а не Аслан?» Судя по лицам остальных пацанов, их интересовали ровно те же вопросы. «Потому что мы сосланом малость разошлись во мнении. Вы ведь наверняка в курсе, что двое пацанов из нашей банды сейчас лежат в больничке». «Ага», — кивнул Тефтиля, толстый паренек с вечной ухмылкой на лице. «Слышал, взял совсем хреново. Кто вы так?» «Люди-шершня. Парни делали для него кое-какую работу, а когда попытались выйти из дела, то получили довольно грубый отказ». При упоминании о преступном авторитете лица пацанов резко посмурнили. «Это не в междуусобщиках разбираться. Вот все серьезно. «Ну, понятно», — хмыкнул Аки. «Сынок, засал идти против своего отца. И почему я не удивлен? Мне вообще казалось, что Аслан готовит аптекарских для своего папаши». «Выращивать, так сказать, будущих бойцов для банды покрупнее!» «Его тоже может понять!» — возразил Хромой. «Мало кто захочет идти против своей семьи, тем более такой могущественной!» «Так чего ты хочешь, Артур?» — колясик озвучил повисший в воздухе вопрос. «Пойти войной на шершня? Кировая идея! На наших пару сотен активных пацанов он выставит те же пару сотен, но настоящих бойцов! Причем готовых убивать! Не подумай, что я засал! Мне просто хочется знать, есть ли у тебя какой-то план!» — Да, да, — кивнул теле. У них есть пыль, оружие, ресурсы, а у нас голый энтузиазм, борзота и желание вернуться домой пораньше, чтобы посмотреть новую серию любимого сериала. Тебе не кажется, что мы малость не доросли до подобных разборок? — И это мне говорит четырехлетний здоровенный лоб, — вздохнул я. — А когда ты посчитаешь себя готовым? Сорок? В пятьдесят? В Вы, походу, сами не понимаете той силы, которой обладаете. помните нападение на ЖК. После первого же предупреждения весь город содрогнулся, народ попрятался в собственных квартирах, а император готов был выводить армию на улицы города. Тут я, конечно, преувеличил, но пусть почувствуют себя важными. У нас с вами только одна проблема — разобщенность. Именно поэтому никто из крупных группировок нас ни в грош не ставит». «Пока Аптекарские, Приморские Волки, Северные Ястребы, Лесновские и остальные банды живут по принципу «каждый сам за себя», нам ни хрена хорошего не светят». «Кракен, ты нам еще про прутья и веньки расскажи!» Ха — вздохнул Борзый. «Мы все поняли и, в принципе, не имеем ничего против. Пацаны давно темку объединения обдумывают, только до этого момента не было человека, который устроил бы всех как лидер. Но...» — он обвел взглядом остальных ребят. Кажется, этот появился. «Все согласны?» «Да!» — уверенно произнес Аки. «Согласен!» — кивнул Колясик. Тевтели и Хромой немного подумали, но тоже согласились. А Борзый продолжил говорить. «В конце концов, Косарь тоже сколотил вокруг себя банду, и нам обязательно надо что-то этому противопоставить. А терки с шершнем ха, смогут нам в этом деле помочь. Выйдем из этих хромцов достойно, моментально завоеваем авторитет у пацанов из других банд. а если нет? «То сами ответим за свой базар. Но перед тем, как мы что-то предпримем, мне хотелось бы спросить, И ведь уже что-то задумал?» Я ухмыльнулся, затем включил экран монитора, на котором была изображена карта города со множеством обозначенных красных точек. «Это же...» «Да, все верно. Это точки, на которых Шершень ведет свой бизнес. И завтра он лишится как минимум половины из них».